Дом представлял собой жуткое зрелище. Джоди и ее друзья провели все утро, стараясь убрать его и привести в порядок. Но по-прежнему оставались пятна на ковре и на потолке. Дверь ванной была сорвана с петель. Ребята швыряли мои пластинки о стену и ломали их. Кто-то засунул пивные банки в кондиционер. Мои пилюли были рассыпаны. Один из ребят впавший в депрессию, заперся в ванной и попытался принять убийственную дозу препарата — эстрогена. Потом я выяснила, что полицию вызывали дважды, но поскольку в то же время футбольная команда веселилась после победного сезона, они уехали. Хаос не испугал меня, но снова напомнил мне, что Джоди растет без меня. Единственное, от чего я не могла отказаться — сколько бы ни было у меня работы, — это отношение с дочерью. По иронии судьбы, именно Клебер Мейер понял, к чему это может привести. Как-то он заливал мне горючее на своей заправке. Мэром он работал на полставки, и разговор зашел от Джоди. — Не беспокойся, — сказал он мне. — Когда им исполняется пятнадцать, ты становишься для них самой глупой личностью в мире. Но стоит им исполниться 22, ты снова обретаешь ум и заобразительность. Работа, школа, домашние заботы, мелочи местной политики. Я сделала то, что обычно, когда сталкивалась со стрессом. Глубоко вдохнула, собралась и заставила себя стать выше, чем раньше, держать спину. Я всю жизнь старалась не гнуться, подтягивая себя за шнурки ботинок. «В этой ситуации нет ничего», — сказала я себе, «с чем я не могла бы справиться». В библиотеке стоял поздний вечер. Я сидела наедине со своими мыслями, уставившись в слепой экран компьютера. Вот тогда я и почувствовала, как все непросто. Лишь тогда, в первый спокойный момент дня, Я осознала, что мой фундамент качнулся. После закрытия библиотеки воцарялось одиночество. В ней была та тишина, когда ты слышишь биение своего сердца, а в рядах полок кроются темные таинственные тени. Большинство знакомых библиотекарей стараются не оставаться в служебном помещении после работы, особенно с наступлением темноты. Но я никогда не нервничала, И ничего не боялась. Я была достаточно сильной и упрямой. И, что самое главное, никогда не пребывала в полном одиночестве. Со мной был Дьюи. Каждый вечер, если я работала, он устраивался за компьютером, лениво помахивая хвостом. Если я заходила в тупик, сказывались усталость или стресс, он спрыгивал мне на колени или на клавиатуру. «Больше не надо работать», — говорил он мне. «Давай, поиграем». Дьюи обладал замечательным чувством времени. «Хорошо, Дьюи», — соглашалась я. «Начинай первым». Из всех игр Дьюи предпочитал прятки. И стоило мне согласиться, как он скрывался в книгохранилище. Я немедленно обнаруживала заднюю часть пушистого рыжего кота. Для Дьюи прятаться означало засунуть голову на книжную полку. И, похоже, он начисто забывал, что у него есть задние лапы и хвост. «Интересно, куда это подевался Дьюи?» — громко говорила я, подкрадываясь к нему. бу -у -у! вопила я, и Дьюи пускался на утек. Иногда ему удавалось спрятаться получше. Я безуспешно обходила несколько полок, А когда поворачивала за угол, Дьюи с довольной физиономией кидался ко мне. Ты не нашла меня, не смогла. Это нечестно, Дьюи. Ты дал мне только двадцать секунд. Порой он сворачивался в тугой комок и застывал на месте. Минут пять я его искала, а потом начинала звать. Дьюи, Дьюи, погруженная в темноту библиотека, представлялась пустой, когда вы наклонялись к полкам или всматривались в пространство между ними. И мне всегда казалось, что Дьюи где-то здесь, в нескольких футах, и посмеивается надо мной. «Ладно, Дьюи, хватит, ты выиграл». Никакой реакции. «Куда же подевался этот кот?» Я поворачивалась, и вот он стоит в проходе и глазеет на меня. «Ох, Дьюи, да чего ты умный мальчик! Теперь моя очередь!» Я пряталась за книжной полкой, и неизменно случалось одно из двух. Я забиралась в свое укрытие, поворачивалась, и передо мной стоял Дьюи. Он шел за мной по пятам. Я нашел тебя. Это было легко. Еще одной любимой его проделкой Было огибать полку с другой стороны, пока я искала, куда спрятаться. — Ах, вот куда ты хотела залезть, а я уже догадался. Я смеялась и чесала его за ушами. — Отлично, Зюи, а теперь давай немного побегаем. И мы бегали между полками, встречаясь в конце прохода. Никто не прятался и никто не искал. Через пятнадцать минут я совершенно забывала свои бумаги и исследования и самую последнюю встречу по бюджету перестройки и этот несчастный разговор о Джоди. Исчезало все, что угнетало меня. Груз, как говорится, спадал с плеч. «Окей, Дьюи, давай вернемся к работе». Дьюи никогда не жаловался и не протестовал. Я возвращалась к своему стулу, а он спрыгивал на компьютер и начинал помахивать хвостом перед экраном. В следующий раз, когда Дьюи оказывался мне нужен, он был тут как тут. И это отнюдь не преувеличение утверждать, что эти игры в прятки с Дьюи, что это время, проводимое вместе с ним, помогали мне выстоять. Может, следовало бы сказать что Дьюи клал мне голову на колени и жалобно мурлыкал, когда я плакала, или что слизывал слезы у меня с лица. Это было почти правдой, потому что порой, когда потолок, казалось, начинал падать мне на голову, и я ловила себя на том, что тупо, со слезами на глазах, смотрю на колени, на них сидел Дьюи, именно там, где я и должна была его увидеть. Но жизнь не так уж аккуратна и упорядоченна. Наши отношения не были связаны слезами. Замечу, что я далеко не плакса. И хотя Дьюи демонстрировал мне свою любовь, по ночам я всегда чувствовала, как он, свернувшись, лежит рядом. Он не отягощал меня своей привязанностью. Дьюи точно знал, когда я нуждалась в легком тычке носом или в тепле его тела, а когда мне поможет эта глупая бессмысленная игра в прятки. И в чем бы я ни нуждалась, он это давал, без размышлений, без желания что-то получить взамен, ни о чем не спрашивая меня. Это была не просто любовь, а нечто большее. Это было уважение. Это было сопереживание. И то, и другое сказывалось на мне. Встречаясь мы с Дью и чувствовали эту искорку, проскакивающую между нами. Мои одинокие вечера в библиотеке согревались этим огнем. Мне кажется, когда все в моей жизни было таким запутанным, когда вещи и события одновременно расползались в разные стороны и порой накатывало сомнение, удастся ли выстоять, отношения с Дьюи были такими простыми и естественными, что все вставало на свои места. Глава двенадцатая. Рождество. Рождество – это праздник, который в городе Спенсере празднуют все вместе. Для фермеров и производителей это время отдыха, когда можно расслабиться и тратить накопленные деньги. И начинается все с прогулочного тура по Гранд-Авеню в первый уикенд декабря. На протяжении всей этой улицы стоят яркие фонари, которые продуманно подчеркивают великолепные очертания наших строений. Звучит рождественская музыка, Санта-Клаусы принимают у ребят записки с пожеланиями, эльфы, составляющие свиту Санта-Клаусов, звонят в колокольчики у перекрестков и собирают деньги на благотворительность. Весь город гуляет, смеется, разговаривает. Все тепло обнимаются. Магазины стоят открытыми до поздна, демонстрируя свои рождественские наборы и предлагая горячий кофе и выпечку, чтобы справиться с колючим холодом. Украшены все витрины, мы называем их живыми окнами, потому что в каждом местные обитатели разыгрывают рождественские сценки. Музей Паркера с коллекцией предметов, рассказывающих об округе, клей, включая пожарную машину, которая боролась с огнем в 1931 году, всегда создавал очередную картинку того, как праздновали Рождество первопоселенцы. Другие витрины предлагали полюбоваться, как праздновали Рождество в недалеком прошлом, когда существовали радиофлайерс, и фарфоровые куклы. Еще витрины. В них стоят игрушечные трактора и машинки, говорящие о том, как дети представляют себе утро Рождества. Вы не могли рассматривать веселые или трогательные витрины, не думая о 150 картинках, которые остались за спиной, и еще о 150, которые ждали вас впереди. «Фестиваль деревьев», Соревнование по лучшему украшению рождественской елки проходило на углу 1 авеню и 5 улицы, где раньше был центр конгрессов Спенсера, а теперь располагался клуб «Игл» — военизированный общественный клуб, который устраивал обеды и танцевальные вечера для сбора денег на благотворительность.